Со времени последнего столь памятного разговора с Гореловым в Ленинграде и своего ареста капитан много потерял в решительности и смелости обхождения. Морской а т а ш е державы, считавшей себя владычицей Востока и Азиатских морей, так легкомысленно давшей себя захватить с поличным советской власти, был освобожден ею лишь по причинам дипломатического характера и в конец скомпрометированный арестом немедленно отозван на родину. Командование крейсером, которому была поручена связь с Гореловым, и наблюдение за советской подлодкой, несмотря на важность этой миссии, было явным понижением для капитана Маэда. Горелов слабо пожал руку капитану и тихо сказал, «Я бесконечно благодарен вам, капитан. Я никогда не забуду имен моих спасителей». и летчика-лейтенанта Хосигава, и майора Айдзава, и доктора Судзуки. Еще раз благодарю вас. Капитан Маэда и все сопровождавшие его вышли из корабельного госпиталя. Горелов откинулся на белоснежную подушку и закрыл глаза. С того момента, как потерявший сознание Горелов Был подобран летчиком-лейтенантом Хосигава и доставлен на крейсер, он был окружен исключительным вниманием и заботами. Капитан Маэда не преувеличивал. Нужно было особое, необыкновенное упорство, чтобы добиться спасения Горелого при наличии препятствий, казалось, непреодолимых. Но капитан Маэда кое-чего не досказал. Инструкции главного штаба недвусмысленно связывали всю дальнейшую карьеру капитана с отысканием и благополучной доставкой Горелого. В сущности, жизнь капитана оказывалась таким образом связанной с жизнью Горелого. Призрак Харакири неотступно следовал за капитаном все двадцать часов, в течение которых шла отчаянная непрерывная борьба за освобождение Горелова из скафандра и оживление его тела. Капитан Маэда имел все основания считать майора Айдзава и доктора Судзуки так же и своими спасителями. Уход за Гореловым был необыкновенно внимательный. Доктор Судзуки применял самые современные методы для быстрого восстановления сил организма. На третий день его пациент мог уже без особых усилий вести длительный разговор с капитаном Маэда, пришедшим вторично навестить его. На этот раз капитан явился в сопровождении лишь одного человека, который принес с собой диктофон, установил его возле койки Горелого и затем удалился. После первых изысканных фраз с и з ъ я в л е н и е м радости по поводу быстрого хода выздоровления Горелого, расспросов о его самочувствии, новых соболезнований по поводу перенесенных им испытаний, капитан приступил к делу. Главный штаб был бы вам очень признателен, мистер Крок, если бы вы сообщили нам некоторые сведения о конструкции подводной лодки, на которой вы находились, ее вооружении, источниках двигательной силы движителях и вообще обо всем, что отличает ее от современных подводных лодок обычного типа. Горелов, очевидно, ждал этих вопросов. Он быстро ответил. «Простите, капитан, но все эти сведения я передам лично главному штабу, как только мы прибудем в порт. Кстати, где мы сейчас находимся?» Капитан был, видимо, неприятно удивлен. Застывшим лицом и полузакрытыми глазами он с минуту помолчал и затем тихо произнес. «Могу заверить вас, глубоко уважаемый мистер Крок, что я действую в данном случае не из простой любознательности, а именно по поручению главного штаба». «Очень сожалею, капитан, и еще раз прошу у вас извинения, но некоторые очень важные соображения заставляют меня воздержаться от ответа на ваши вопросы. Свои сообщения я могу сделать только непосредственно, только лично главному штабу. И чем скорее я буду доставлен в порт, тем лучше будет для дела. Именно поэтому я интересуюсь вопросом о движении корабля». Капитан опять помолчал. «Вы вправе поступать, мистер Крок», — ответил он наконец, — «как считаете необходимым». Я ни в коем случае не позволю себе настаивать, если это ваше окончательное решение. Считаю лишь необходимым довести до вашего сведения, что это решение, если вы его не измените, причинит штабу некоторые затруднения. Я был бы вам очень признателен, если бы вы учли это обстоятельство в ваших дальнейших размышлениях. Впрочем...